Глава 96, в которой речь пойдет о том, как Фэнзе придумала хитрый план, чтобы обмануть юношу, и как душу Даюй охватило отчаяние от случайно открытой тайны. Итак, мы рассказывали о том, как дзялянь, схватив фальшивую яшму, разгневанный, бросился к себе в кабинет. Человек, ожидавший его, сразу отметил, что вид Дзяляня не сулит ему ничего хорошего. Он обеспокоился и поспешно встал. «Ну и смельчак!» – злобно усмехнулся Дзялянь. «Я тебя проучу, негодяй! Ты понимаешь, кого ты вздумал обманывать? Эй, слуги!» Отозвалось несколько слуг. «Свяжите его!» – крикнул Дзялянь. «Как только вернется домой господин Дзяджен, я доложу ему, и мы отправим этого мошенника в Ямынь. «Слушаемся! Сейчас несем веревки!» Хором отвечали слуги, но сами не двинулись с места. Человека, принявшего яшму, охватил страх. Он бросился перед зялянем на колени и, земно кланяясь ему, восклицал. «Почтенный господин, не гневайтесь на меня!» Я очень беден, только это толкнуло меня на нечестный поступок. Я жму я подделал, но я ничего не смею за нее просить. Пусть молодой господин примет ее от меня в подарок». Он не переставал отбивать поклоны. «Ну и наглец же ты!» – выругался Дзялянь. «Не хватало у нас еще твоей дряни!» Но тут вошел Лайда и с улыбкой сказал Дзяляню. «Не гневайтесь, второй господин!» «Ведь это ничтожный человек! Пощадите его! Пусть он убирается на все четыре стороны!» «Безобразие!» — кричал дялянь, и Лайда поддакивал ему. «Глупый пёс!» — кричали в унисон слуги. «Становись на колени! Проси прощения у второго господина и господина Лайда и убирайся отсюда! Или ты ждёшь, чтобы тебе надавали пинков!» Незнакомец еще раз поспешно поклонился и, обхватив голову руками, убежал словно перепуганная крыса. И с этого момента по улицам пошли гулять слухи. Оказывается, Дзя Бао Юй распознал Дзя Бао Юй! Между тем Дзя Джен возвратился домой после визитов. Праздник фонарей близился к концу, и никто не хотел сердить его. Поэтому слуги не стали докладывать, что им пытались подсунуть фальшивую яшму. Во дворце Жунга по случаю праздника было устроено семейное пиршество. Но так как недавно умерла Юанчунь, да и Бао Юй был болен, все были печальны и подавлены. Так что за время праздника не произошло ничего такого, что было бы достойно описания. Наконец, наступило 17 число первого месяца. Госпожа Ван надеялась, что в этот день ее брат Ван Цзетен прибудет в столицу, но неожиданно вошла в Цзе и сообщила. «Сегодня второй господин Дзялянь слышал разговоры, что наш старший господин Ван Цзетен, торопясь в столицу, в дороге неожиданно заболел и умер. Вы знаете об этом, госпожа?» «Нет». «Вчера вечером никто мне ничего не говорил», — отвечала встревоженная госпожа Ван. «Где Дялянь? Слышал об этом?» «Второй господин говорит, что слышал эти разговоры в доме тайного советника господина Джана», — ответила Фэнзи. И из глаз госпожи Ван хлынули слезы, но она тотчас же вытерла их и сказала, «Пусть Дзялянь разузнает все точнее, а потом сообщит мне». Фэнзи вышла. Госпожа Ван украдкой стала ронять слезы, скорбя о смерти Юанчунь и о внезапной кончине брата. Тревожило ее и состояние Баоюя. Одно несчастье обрушивалось за другим, и на душе ее было очень тяжело. А тут еще пришел Дзялянь и сообщил. «Дядюшка Ван Цзетэн от чрезмерной спешки в пути сильно устал, потом он простудился». Прибыв в деревню Шили-Тун, он послал за врачом. Но в этом захолустье хорошего врача не оказалось. Деревенский лекарь прописал не то, что следовало. Дядя принял лекарство и умер. Не знаю, при нем ли сейчас его семья, которая ехала за ним следом. Еще большая скорбь охватила госпожу Ван. В сердце ее что-то защемило, и она почувствовала себя плохо. С помощью Цай Юнь она забралась на Кан и велела дзяляню сообщить дзяджену все, что он только что ей рассказывал. Немедленно собери все необходимые дорожные принадлежности, наказал ему дяджен, поезжай туда и помоги с похоронами. Возвращайся поскорее, чтобы твоя жена не волновалась. Дзялянь не осмеливался возражать, попрощался с дядьдженом и отправился в путь. Дзяджен еще раньше узнал о смерти Ван Цзетена и очень огорчился. Потом он узнал, что Бао-Юй заболел, и никакие лекарства ему не помогают. А тут еще от горя у госпожи Ван появились сердечные боли. Все это очень расстраивало дзя -джена. В тот год в столице производилась проверка служебной деятельности чиновников, и ведомство работ аттестовало Дзяджена как одного из лучших, В связи с чем, во втором месяце ведомство чинов вызвало его на аудиенцию к императору. Зная, что Дзяджен очень старателен и неподкупен, государь назначил его начальником по сбору хлебного налога в провинции Дзянси. Дзяджен поблагодарил государя за милость и доложил ему о дне, когда он собирается выехать к месту службы. Поздравлять Дзяджена приходили многочисленные родственники и друзья. Но дядя джен не имел желания принимать их, так как был расстроен, а задержаться на некоторое время с отъездом он не решался. В тот момент, когда он пребывал в нерешительности, его позвала матушка Дзя. У нее была и госпожа Ван. Когда дядя джен справился о здоровье матушки Дзя, она сказала, «Ты скоро должен отправляться к месту службы, и я хочу тебе кое-что сказать». «Не знаю, только слышал ты уже об этом или нет». С этими словами матушка Дзя уронила слезу. «Если вы хотите что-либо мне приказать, приказывайте», — проговорил Дзя Джен, подымаясь с места. «Разве я посмею с пренебрежением отнестись к вашему повелению?» «Мне уже восемьдесят один год», — прерывающимся голосом произнесла матушка Дзя. Тебе предстоит занять должность в провинции и придется уехать. В отставку ты выйти не можешь, сославшись на старость родителей, так как твой старший брат остается дома. Сейчас, когда мы расстанемся с тобой, для меня самым дорогим из всех родных будет Баоюй. Я больше всех люблю его, но он тяжело болен. Вчера я велела жене Лайшена сходить к гадателю и погадать о дальнейшей судьбе Баоюя. Гадатель заявил, что для Бао Юя необходимо взять в жены девушку, судьба которой входит в сферу влияния стихии металла. Только это вызовет у Бао Юя прилив радости, и он поправится. Иначе ни за что ручаться нельзя. Я знаю, что ты не веришь предсказаниям, но все же позвала тебя, чтобы посоветоваться. Кстати, и жена твоя здесь. Хотите вы, чтобы Бао Юй поправился? Или предоставим все на волю судьбы? «Матушка, когда я был молодым, вы очень любили меня. Так неужели я могу не любить своего сына?» Взволнованно произнес дядя Жан. «Я недоволен Баоюем только за его неродение в учебе, ибо мне досадно, что я не могу железо превратить в сталь. Ваше намерение женить его, матушка, вполне правомерно. Разве я так же, как и вы, не желаю ему счастья? Однако Баоюй болен, и меня это очень беспокоит». «Я ничего не осмеливаюсь сказать, так как вы не разрешаете мне видеться с сыном. Мне очень хотелось бы посмотреть самому, что за болезнь у Баоюя. Госпожа Ван, неотступно следившая за выражением лица дзя Жена, вдруг заметила, что на глаза его вот-вот навернутся слезы. И она поняла, как тяжело у него на душе. Она не выдержала и сделала знак сижень привести Баоюя. Вскоре Боу-Юй пришел. Сижень подвела его к отцу и велела справиться о здоровье. Боу-Юй машинально совершил приветственную церемонию. Осунувшееся лицо, потускневшие глаза и безумные вид произвели на дзяджена потрясающее впечатление. Он сделал знак поскорее «увести юношу», а сам подумал. «Мне уже около шестидесяти. Меня назначают на должность в далекую провинцию». Когда я смогу вернуться домой? Если с мальчиком что-нибудь случится, я на старости лет останусь без прямых потомков. Мой внук Дзялань в счет не идет, так как его отделяет от меня целое поколение. Кроме того, старая госпожа больше всего на свете любит Бао Юя, и если с ним случится несчастье, я буду считать себя виновным». Скользнув взглядом по заплаканному лицу госпожи Ван, он еще больше обеспокоился. Ибо здоровье жены за последнее время значительно пошатнулось. Матушка, произнес он, вставая, у вас огромный жизненный опыт. Если вы хотите устроить счастье своего внука, разве я посмею вам в чем-либо перечить? Как вы скажете, так и будет. Я только не знаю. Договорились ли с тетушкой Сюэ? Тетушка Сюэ уже дала согласие, поспешно ответила госпожа Ван. «Но мы не решаемся торопиться со свадьбой исключительно из-за неприятности с Сюепанем». «Да, это главное затруднение», — согласился Цзя Джан. «Как девушка может выходить замуж, если ее старший брат находится в тюрьме?» Кроме того, хотя со смертью Гуй Фэй заключать браки не воспрещается, но Гуйфэй приходилось Бау Юю старшей сестрой, поэтому он должен в течение девяти месяцев носить по ней траур, и, следовательно... Жениться ему в это время нельзя. Затем, день моего отъезда близок, если бы мы даже захотели устроить свадьбу, мы просто не успеем. А затягивать отъезд я не могу. Он прав, подумала матушка Дзя. Но если ждать, пока отпадут все эти препятствия, Джен уедет, а если болезнь Бауюя будет все время усиливаться, нет, придется поступиться этикетом. «Если ты согласен на эту свадьбу», — сказала она сыну, — «то я берусь все устроить сама. Мы с твоей женой сейчас поедем к тетушке Сюэ и обо всем договоримся. Что касается Сюэ Паня, то мы попросим Сюэ Кэ поехать к нему и рассказать, что от этой свадьбы зависит жизнь Бауюя, И я уверена, что он возражать не станет. Конечно, свадьбу во время траура устраивать нехорошо». Да и Бао Юе женить сейчас нельзя, так как он болен. Поэтому устроим брачную церемонию только для виду, чтобы вызвать у Бао Юе прилив радости, который выявил бы его из состояния безразличия. Для обеих наших семей этот брак желателен. Детей наших судьба связала посредством золота и яшмы. Так что тут гадать по гороскопам не нужно. Просто следует выбрать счастливый день — и отправить в дом невесты подарки, соответствующие положению нашей семьи. Затем выберем день для брачной церемонии и совершим ее по-домашнему, без шума. Невесту доставим в дом в паланкине с восьмью носильщиками, перед которым слуги понесут двенадцать пар фонарей. В доме, по обычаю существующему на юге, молодые совершат поклоны небу и земле, затем сядут под пологом, и мы осыплем их зерном. Баучай — умная девушка, и за нее можно не тревожиться. На Сижень тоже можно положиться. Если же еще кто-нибудь сможет удерживать Баую от глупостей, тем лучше. Что касается Сижень, то она сумеет поладить с Баучай. Потом и тетушка Сюэ рассказывала, что один монах по Золотому замку Баучай сделал предсказание, что она непременно должна выйти замуж за обладателя Яшмы. Как знать? Может быть, приезд Баучай к нам и означает, что золотой замок нашел себе яшму? Тут определенного ничего сказать нельзя. Но разве не будет счастьем для всех нас, если Бау и станет поправляться? А пока нужно убрать и соответствующим образом обставить комнаты. Эти комнаты ты сам уберешь. Никаких родственников и друзей приглашать не будем. Пиршество тоже устраивать незачем. Все это сделаем, когда аминует траур по Гуйфэй и Баую поправится. Если мы будем действовать так, то вполне успеем управиться. Да и ты, зная, что сын твой стал супругом, сможешь уехать со спокойной душой. Дзя Джен остался не очень доволен решением матушки дзя, но волю ее нарушить не посмел. И, сделав над собой усилие, с улыбкой произнес Вы замечательно все обдумали, матушка. Нужно строго-настрого запретить прислуге болтать о свадьбе. Меня только беспокоит одно. Вдруг тетушка Сюэ будет против. Но если она согласится, то лучше всего сделать так, как вы предлагаете, матушка. «С тетушкой я все улажу сама», — оборвала его матушка Дзя. «Ты можешь идти». Дзя Джен вышел, испытывая смутное беспокойство. Перед отъездом у него своих хлопот было немало. Нужно было получить грамоту в ведомстве, да принимать родных и друзей, которые приходили к нему с просьбами устроить своих близких. Все заботы по подготовке к свадьбе Баоюя по совету матушки Дзя он предоставил госпоже Ван и Фэнцзе. Единственное, что он сделал, это выбрал большой дом из 20 комнат, находившийся неподалеку от личных покоев госпожи Ван. Позади зала процветания и счастья, куда, по его мнению, лучше всего было поместить Бао Юя и его жену после свадьбы. В остальные дела он не вмешивался. Матушка Дзя, принимая какое-нибудь решение, приказывала сначала довести его до сведения Дзя Джена, но тот только поддакивал ей, даже не вдумываясь в то, что ему говорят. Однако об этом речь пойдет далее. После того, как Бао Юй повидался с отцом, Си -Жень под руку увела его во внутренние покои и усадила на кан. Поскольку Дзя -Джен находился еще у матушки Дзя во внешних покоях, никто не осмеливался разговаривать с Бао и он погрузился в полудремоту. Из разговора, который происходил между дзядженом и матушкой Дзя, он не услышал ни слова. Зато Си -Жень и другие служанки – подслушали все от начала до конца правда они и раньше слышали о предстоящей свадьбе бауюя хоть и из чужих уст они подозревали что это правда так как баучай совершенно перестала появляться у них но твердой уверенности ни у кого не было только теперь когда они собственными ушами слышали весь разговор их сомнения рассеялись и они обрадовались поистине Старая госпожа сделала замечательный выбор, подумала Си Жень. Бао Юй и Бао Чай подходящая пара, и мне повезло. Если она придет к нам в дом, мне станет легче. Но у него в мыслях одна барышня лень Да Юй. Счастье, что он не слышал этого разговора, не то опять учинил бы скандал. При этой мысли радость ее обратилась в скорбь, и она продолжала размышлять, но уже о другом как же все таки быть разве старая госпожа принимая такое решение знала о сокровенных чувствах которые связывают бауюя с даюй она думает что бауюй обрадуется когда узнает что его женят, и поправится но что если чувства его к даюй остались прежними недаром при первой встрече с даюй он хотел разбить свою яшму потом однажды летом когда мы с ним повстречались в саду он принял меня за даюй и стал говорить о своей любви. А как он плакал и убивался, когда Дзи диань в шутку сказала ему, будто и уезжает. Сказать ему, что его женят на барышне Баучай и ему придется навеки отказаться от Даюй, можно лишь в том случае, если он окончательно лишился разума. Но если он хоть что-то соображает, это не только не доставит ему радости, но, напротив, может ускорить его смерть. Придется поговорить об этом с госпожой. «Разве я не буду считать себя виновной, если из-за этого пострадают сразу три человека?» Как только дзя Джен ушел, си Жэнь велела Цю-Вэнь присматривать за бао а сама отправилась к госпоже Ван и попросила ее пройти во внутренние покои, намереваясь с нею поговорить. Матушка Дзя видела си Жень и подумала, что бао Юю что-либо понадобилось» поэтому не придала приходу девушки особого значения. Она была занята мыслями о том, какие подарки послать невесте и как устроить свадебный обряд. Пройдя во внутреннюю комнату, Сижень бросилась перед госпожой Ван на колени и заплакала. Не понимая, в чем дело, госпожа Ван взволнованно спросила, «Что это значит? Скажи мне, может быть, тебя кто-то обидел?» Я не должна была разговаривать с вами об этом, но иного выхода нет, воскликнула Сижень. Рассказывай. Ласково подбодрила ее госпожа Ван. Только не торопись. То, что старая госпожа и вы решили женить Бауюя на барышне Баучай, очень хорошо, начала Сижень. Но только присмотритесь, госпожа, к кому Бауюй относится лучше? К барышне Баучай или к барышне лень Даюй? Конечно, к Даюй. — отвечала госпожа Ван, — ведь он с ней дружит с самого детства. «Я совсем не это имею в виду», — возразилась Жень, и, описав во всех подробностях отношения Бао Юя к Дай добавила. «Вы, госпожа, собственными глазами видели все, о чем я вам сообщила, и только о разговоре Бао Юя со мной летом в саду я никому не рассказывала». «Я и сама давно кое-что замечаю». Проговорила госпожа Ван, дотронувшись до руки Сижень. Все, что ты мне поведала, еще больше убедило меня в правильности моих предположений. Но ведь он, наверное, слышал, что сегодня говорил его отец. Ты не заметила, какое это произвело на него впечатление. Дело в том, отвечала Сижень, что когда с Бауюем разговаривают, он только улыбается. В остальное время он дремлет, поэтому вашего разговора он не слышал. Как же быть? нерешительно произнесла госпожа Ван. «Я всего-навсего ваша рабыня, госпожа», — сказала Сижень. «Я обязана рассказать вам все, что знаю, а вам уж следует доложить старой госпоже и попросить ее, чтобы она нашла какой-то выход из положения». «Ладно, иди», — махнула рукой госпожа Ван. «Сейчас в комнате у старой госпожи полно людей, и об этом говорить неудобно. Как-нибудь в свободную минуту я расскажу ей обо всем» и мы что-либо придумаем». С этими словами она вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Матушка Дзя в это время разговаривала с Фензи. При появлении госпожи Ван она сразу умолкла, затем, обращаясь к пришедшей, спросила, «О чем тебе с такими предосторожностями?» рассказывала Сижень. Воспользовавшись тем, что ей задали вопрос, Госпожа Ван не приминула рассказать матушке Дзя все, что ей было известно о чувствах Баоюя к Даюй. Матушка Дзя внимательно выслушала ее и стала размышлять. Все остальное пустики. Сдаю, особенно считаться нечего, произнесла матушка Дзя. Но вот если у Баоюя действительно такие чувства к ней, могут возникнуть затруднения. «А, по-моему, никаких особых затруднений здесь быть не может», — прервала ее Фунзе. «Я уже кое-что придумала, но только не знаю, согласится ли на мое предложение тетушка». «Если у тебя есть какой-либо план, расскажи старой госпоже», — поспешно вмешалась госпожа Ван. «А потом посоветуемся вместе». «По-моему, здесь нужно сначала забросить удочку», — сказала Фунзе. «Что это значит?» — удивилась матушка Дзя. «А то, что нужно распустить слух, будто отец решил женить Бауюя на барышне Линда Юй. Посмотрим, как он к этому отнесется. Если он останется равнодушным, значит, беспокоиться нечего. Если же он обрадуется, то нам не миновать больших хлопот». «Допустим, он обрадуется», — вставила госпожа Ван. «Что тогда?» Фэнзе наклонилась к уху госпожи Ван и что-то прошептала ей. «Да-да», — одобрительно кивала госпожа Ван, — «неплохо». «Вы все шепчетесь», — шутливо пригрозила матушка Дзя. «Хоть бы мне сказали, что собираетесь делать». Опасаясь, что матушка Дзя не поймет, если говорить намеками, а если сказать открыто могут услышать, Фэнзи наклонилась к уху матушки Дзя. Сначала матушка Дзя ничего не поняла, но когда Фэнзи разъяснила ей свой замысел — Она расплылась в улыбке. «План, конечно, хороший, однако девочка Баучай будет страдать. А если все станет известно, как почувствует себя Даюй? «Мы скажем только Бауюю», — успокоила ее Фэнзи. «Всем остальным строго-настрого запретим говорить об этом». В это время вошла девочка-служанка и сообщила. «Вернулся второй господин Зялянь. Опасаясь, что матушка Дзя начнет расспрашивать его и узнает о смерти Ван Цзетена, госпожа Ван незаметно сделала знак Фэнзе. Та поспешила навстречу мужу и предупредила его, чтобы он ничего не рассказывал бабушке. Они вместе прошли в комнату госпожи Ван и стали ждать ее. Вскоре госпожа Ван пришла и сразу заметила, что у Фэнзе глаза покраснели от слез. Дзялянь приблизился к госпоже Ван и исправился о здоровье. Затем он рассказал ей, как ездил в Шили и тунь чтобы распорядиться насчет похорон ван Зетена, и в заключении добавил. «Есть высочайшее повеление о пожаловании покойному посмертного титула ученейшего и прилежнейшего гуна. Членам семьи покойного приказано сопровождать гроб с телом к месту погребения» а чиновникам из учреждений, находящимся на пути следования гроба, оказывать им содействие. Еще вчера они тронулись в путь на юг. Жена вашего брата велела передать вам поклон. Она сказала, что сложились неблагоприятные обстоятельства, и она не может приехать в столицу и злить вам свою душу. Кроме того, она слышала, что мой шурин Ван Жень собирается в столицу. Если она встретит его по пути... «Непременно велит ему побывать у вас, и он вам все расскажет». Незачем описывать, какова была скорбь госпожи Ван. Фунзе всячески утешала ее. Отдохните немного, госпожа», — говорила она. «Я приду к вам вечером, и мы посоветуемся, как быть с бау -Юьем». Она оставила госпожу Ван и вместе с Дзялянем возвратилась домой. Здесь она рассказала мужу о предстоящей свадьбе Бао юя и попросила его послать людей, чтобы они занялись уборкой необходимых для этого помещений. Но об этом мы расскажем далее. Однажды после завтрака ДаЮй в сопровождении Дзи Дюань отправилась навестить матушку Дя. Ей хотелось справиться о здоровье бабушки и, кроме того, рассеять скуку. Выйдя из павильона реки Сяосян, она вдруг вспомнила, что забыла дома платочек. Велев Цзэй дюань возвратиться за платочком, она медленно пошла вперед. Добравшись до моста струящихся ароматов, она свернула за горку, где когда-то вместе с Баоюем хоронила опавшие лепестки цветов и неожиданно услышала чьи-то рыдания. Девушка остановилась. Но как она не прислушивалась, ей не удалось различить, чей это голос, да и слова были непонятны. Даю я хватило любопытства, и она неслышными шагами стала приближаться к тому месту, откуда доносился плач. Неожиданно она увидела девочку-служанку с большими глазами, над которыми нависли густые брови. Даюй подумала, что какую-то служанку из дворца Жунго собираются выдать замуж против желания, и она пришла сюда излить свою душу. Какими чувствами может обладать эта дурочка? удивилась Даюй, как только увидела девочку, и ей стало смешно. Конечно, это простая служанка для черной работы, и, видимо, кто-то из старших служанок дал ей нагоняй. Даюй внимательно оглядела девочку но так и не могла определить, чья она. Девочка, в свою очередь завидев Даюй, перестала плакать, быстро вскочила и принялась вытирать на лице слезы. «Ты чего убиваешься?» — спросила Даюй. «Барышня Линь!» — воскликнула девочка, едва снова не разразившись слезами. «Посудите сами. Они разговаривали. Я не знала, в чем дело, и сказала не то, что следовало. И моя старшая сестра за это поколотила меня». Даю сначала не поняла, о чем она говорит, и не удержалась от того, чтобы спросить, кто твоя сестра? Джиньджу, служанка старой госпожи, отвечала девочка. Только теперь Даю поняла, что эта девочка из комнат матушки Дзя. Как тебя зовут? Сестрица дурочка. За что же тебя поколотила сестра? поинтересовалась Даюй, не скрывая улыбки. Что ты такое сказала? Что? воскликнула девочка. Я просто упомянула о том, что наш второй господин Бауюй женится на барышне Баучай. Для Даюи эти слова прозвучали словно удар грома. В голове у нее все перепуталось. Однако, сделав над собой усилие, она взяла себя в руки и, стараясь казаться спокойной, промолвила: Идем со мной. Девочка последовала за Даюй в угол сада, где Даюй вместе с Бауюем хоронили опавшие лепестки цветов. Здесь никого не было, и Даюй, отбросив всякую осторожность, в упор спросила: "Если второй господин даже женится на барышне Баучай, какое до этого дело твоей сестре и почему она вздумала тебя колотить? Господин Дядь Жен скоро должен уехать." «Наша старая госпожа, госпожа Ванна и вторая госпожа Финзе решили, не откладывая, договориться с тетушкой Сюэ и взять барышню Бау чай к себе», — принялась объяснять сестрица-дурочка. «Этим они хотят вызвать прилив какой-то радости у второго господина Бауюя, юя да и...» Тут она умолкла, глупо захихикала и, наконец, добавила. «Как только свадьба состоится, они намереваются просватать барышню Линь, Да Юй была ошеломлена. А сестрица-дурочка продолжала трещать без умолку. «Я даже не знала, что они запретили всем служанкам болтать об этом, чтобы не смущать барышню Бао-Чай. Однажды я взяла, да и сказала Сижень, служанке второго господина Бао-Юя, «У нас совсем интересно получается. Барышню звали Бао, теперь будут звать второй госпожой Бао, а супруга ее зовут второй господин Бао». «Барышня Лень, скажите мне, Разве этими словами я могла обидеть джен -жу? Она же подскочила ко мне, надавала пощечин и закричала, что я говорю глупости, не уважаю приказания старших и что меня следовало бы выгнать из дому. Разве я знала, что господа запретили об этом говорить? Никто из служанок мне об этом не сказал, а она меня сразу бить. Слезы снова навернулись на глаза девочки. Самые противоречивые чувства смешались в душе Дайю. Ей трудно было разобрать, какое из них преобладает. Точно так же, как трудно сразу определить, какой вкус имеет смесь масла, острого соевого соуса, сахара и уксуса. Постояв немного в растерянности, она дрожащим голосом сказала. «Не говори глупостей. Если ты будешь молоть всякий вздор, и кто-нибудь услышит, не миновать тебе побоев, иди». С этими словами она круто повернулась, собираясь направиться в павильон реки Сяосян. Ей казалось, что на плечи ей взвалили груз в тысячу дзиней. Ноги ее сделались слабыми, словно были из ваты, и она еле двигалась. Она шла очень долго и никак не могла добраться до моста струящихся ароматов. Слабость в ногах не позволяла идти быстро. Да и она сбила из дороги и пошла окружным путем, что увеличивало расстояние на два полета стрелы. Добравшись наконец до моста струящихся ароматов, она сама, не понимая, куда идет, свернула в сторону и побрела вдоль плотины. Между тем Цзидуань успела сбегать за платочком, но когда возвратилась на то место, где оставила Даюй, то и уже там не было. Она бросилась искать барышню и вскоре заметила Даюй, которая брела, шатаясь, словно пьяная. Лицо ее было белее снега, а остекленевшие глаза блуждали, словно у безумной. Впереди нее, быстро удаляясь, шла какая-то девочка-служанка, но из-за большого расстояния Цзы не могла опознать ее. Тревога и волнение охватили Цзы Она подбежала к Даюй и торопливо спросила — Барышня, почему вы возвращаетесь? Ведь вы хотели пойти к старой госпоже? Я решила пойти к Бауюю, машинально отвечала Дай Юй. Мне нужно кое о чем его спросить. Дюань никак не могла понять, что произошло. Ей пришлось взять девушку под руку и вести ее к дому матушки дзя. Подойдя к дверям дома, матушки дзя, Даюй словно очнулась от кошмарного сна. Повернув голову и увидав рядом с собой Цзэй-Дюань, спросила. «Ты зачем сюда пришла?» «Принесла вам платочек?» — ответила Цзэй-Дюань. «Я вас увидела еще возле моста. Догнала и спросила, куда вы идете. Но вы не обратили даже на меня внимания». «А я-то думала, как ты сюда попала?» — проговорила Даюй. юй «Я решила, что ты пришла навестить Бау-Юя?» Видя необычайную рассеянность Даюй, Дюань догадалась, что служанка, которую она заметила с барышней возле моста, что-то ей наболтала. Она ни о чем не расспрашивала барышню и только кивала головой. Больше всего Цзэй Дюань боялась, как бы Даюй не встретилась сейчас с Бауюем. Он уже давно лишился рассудка, и Цзэй Дюань казалась, что Даюй тоже помешалась. Если они увидят друг друга, — думала она, — может произойти нечто ужасное. И все же Цзэй Дюань не осмеливалась отслушаться своей барышни и, взяв ее под руку, повела в дом. Но с Даюй словно произошло чудо. Когда они подходили к дверям, и Цзэй Дюань хотела отодвинуть дверную занавеску, Даюй неожиданно почувствовала прилив силы, оттолкнула руку служанки, сама откинула занавеску и вошла. В комнате царила мертвая тишина. Матушка дзя спала, а ее служанки, воспользовавшись этим, не приминули скрыться. Одни убежали играть, другие решили подремать, третьи сидели в прихожей и, погрузившись в полудремоту, ожидали, пока старая госпожа проснется. Сижень первая, услышав шорох занавески, вышла из внутренней комнаты. Садитесь, барышня, поспешно предложила она, увидев Дайю. Второй господин Бао Юй дома, осведомилась Даюй. Не зная в чем дело, Сижень только собиралась отвечать, как вдруг заметила, что Дюань, стоявшая за спиной Дай Юй, делает ей знак молчать. Сижень ничего не понимала, но все же предпочла молчать. Тогда Даюй, не обращая на нее внимания, направилась во внутреннюю комнату. И здесь она увидела Баоюя. При ее появлении он не встал с кана, не предложил ей сесть, а только смотрел на нее вытаращенными глазами и глупо хихикал. Даюй, не ожидая приглашения, опустилась на стул и, вперив в лицо Бауюя пристальный взгляд, тоже засмеялась. Они не поздоровались друг с другом, не обмолвились ни словом, не обменялись любезностями. Нет, просто они глядели друг другу в лицо и бессмысленно улыбались. Сижень растерялась, не зная, что делать. «Бао-юй, почему ты заболел?» вдруг услышала она голос даюй юй «И за барышни лень Даюй, — послышался ответ. Сижень и цзи Дюань побледнели от страха и сделали попытку отвлечь их от разговора. Однако Бао-юй и даюй юй по-прежнему глядели друг на друга и смеялись. Си Жень догадалась, что на душе у Дай Юй точно такая же сумятица, как у Бао Юя. Поэтому, улучив момент, она шепнула от «Твоя барышня только что поправилась, и ей нужно отдыхать. Я позову сестру Цю Вэнь, чтобы она помогла тебе отвести ее». «Цю Вэнь повернув голову, позвала она. «Вы, сестрой Цзэй Дзюань? сейчас проводите барышню Линь домой. Только смотри, не болтай глупостей». Тювень молча подошла к Даюй, и они вместе с Цзи Дюань взяли ее под руки. Даюй покорно встала со стула, еще раз бросила пристальный взгляд в сторону Бао Юя, усмехнулась и кивнула головой. Барышня, идемте домой. Стала торопить ее Цзи Дюань. Да, конечно, согласилась Даюй. Для меня как раз настало время уходить. Она повернулась и направилась к двери. Зидюань и Цювень не только не приходилось поддерживать ее под руки, но они едва поспевали за нею, ибо Даюй не шла, а скорее летела. Выйдя со двора, Даюй пошла напрямик. Зидюань догнала ее, взяла за руку и промолвила. Барышня, нам не туда? Даюй засмеялась и свернула со своей служанкой в сторону павильона реки Сяосян. Когда они находились неподалеку от ворот, Дзейдюань, облегченно вздохнув, воскликнула. «Амитофа, наконец мы дома!» Едва она успела произнести эту фразу, когда Юй наклонилась вперед, охнула, и изо рта ее хлынула кровь. «Если вы не знаете о дальнейшей судьбе Дай Юй, прослушайте следующую главу».